Глава 17. Сад воспоминаний. Кровать была настолько огромной, что сидя на краю, я ощущала себя ребенком, посягнувшим на родительскую постель. Илин стянул с себя камзол и бросил его на спинку изогнутой софы. Немеркнущее солнце выхватывало золото, которого в нашей комнате имелось с лихвой. По бежевым стенам плыли радуги, И прыгали солнечные зайчики, и я заочарованно любовалась их танцем. В покоях находился общий гардероб, в котором с одной стороны красовались легкие желто-оранжевые и персиковые платья, а с другой висели строгие мужские рубашки. Еще одна дверь вела в выполненную из меди и все того же золота купальню. Я ненадолго заглянула туда, чтобы привести в порядок волосы и освежить лицо. Долгое молчание между нами словно наэлектризовывало пространство. Я перевела любопытный взгляд со стен на похрустывающего пальцами Элина. Он сидел на софе и делал вид, будто увлечен тем же самым буйством красок, что и я. Мне известно о Ванессе. Мой смущенный голос разорвал тишину и пронесся по комнате, словно смертельная стрела. Не знаю, что именно заставило меня заговорить о погибшей дочери торговца. Возможно, я надеялась, что Илин раскроет мне недостающую часть истории злополучной ночи, которая отняла так много жизней. Он вздрогнул и крепко зажмурился, словно я бросила в него змею. Впрочем, проявление боли длилось лишь пару мгновений. Илин моргнул, и в ледяных глазах вновь застыла пустота. Неблагой король упорно молчал, и моя надежда на получение ответов быстро испарилась извини мне не стоило затевать этот разговор. Встав с кровати я прошлепала босыми ногами к комоду дёрнула медную ручку ящика и выудила из него бриллиантовые сережки, которые подходили к моему новому наряду из золотого шелка. Нес была замечательной особенный с нежностью признался Элин. слегка подавшись вперед, Он сел так, чтобы сцепленные в замок руки оказались между колен. Ты любил ее? И вновь я не смогла удержать язык за зубами, выдав ревностное опасение, что кроме Саманты он увлекался и другими девушками. «Помимо любви есть и другие, не менее значимые чувства, ваше высочество. Мы разделяли крепкую дружбу. Жаль, что я не мог никому о ней рассказать». «Ванесса стала для меня чистым светом, островком надежды в море вечного хаоса жизни». Лёд в его глазах тронулся, обнажив приглушенный блеск тоски. «Но ведь твоя мать была дочерью торговца, и это не помешало ей войти в королевский круг». С недоумением заметила я, застегивая бриллиантовую серьгу. «Да, но Нес была другой». Ее никогда не интересовали власть и сопряженные с ней проблемы. Она была выше политических интриг. А я не хотел насильно втягивать ее в дворцовую грязь. Поэтому ты сблизился с Самантой. Если мои умозаключения удивили Элина, то вида он не подал. Только его широкая бровь взметнулась вверх. После ухода Ванессы ты нуждался в поддержке? Какое бы событие не определили твой выбор так жестоко расправиться с собственным народом, предполагаю, что клеймо-убийца — это тяжелая ноша. Хоть пыталась казаться невозмутимой, но пальцы, подносящие вторую серегу куху, предательски дрожали, и я отложила украшение обратно на комод. Элин выпрямился и резко встал с софы. С невероятной скоростью, присущей высшему фейцу, он приблизился и протянул руку к моему лицу. Мой пульс взволнованно участился, дыхание сбилось. Король наклонился, чтобы коснуться моей щеки костяшками пальцев. А я в поисках поддержки дрожащего тела опиралась рукой на комод. Острый угол сережки проткнул мою ладонь насквозь. Тело прошило боль настолько жгучая, что мне пришлось стиснуть зубы. Однако дело было не в злосчастном украшении, пустившем мою кровь. Боль исходила от сердца, которое рвалось на части, словно его тянули в разные стороны. Пророчество вселяло в меня страх, но самая большая рана соднила из-за трагического конца матери, от той самой руки, которая так отчаянно тянулась ко мне. Я отвернулась, сделав вид, что рассматриваю рану. Стоило заметить на моей коже кровь, и Илин прерывисто втянул ртом воздух в безуспешной попытке сопротивления собственному порыву. «Позволь». Мягко, без нажима, но с остальными нотками в голосе попросил он и осторожно приподнял мою сжатую в кулак руку. Из его жестов исчезла нежность, и Лин просто желал убедиться, что со мной все в порядке. Я усмехнулась и с вызовом заглянула в его ледяные глаза. «Нет, гораздо глубже. Я смотрела туда, где жила его обреченная душа, туда, где раньше...» Теплилась наша любовь. Мои глаза вспыхнули магическим светом. Я разжала ладонь, и свет отразился в неглубоком порезе, залечив его. Король устало опустил голову и неохотно выпустил мою руку, словно демонстрация благой силы разрушила для него иллюзорные образы. «Мы оба любим тени тех, кем мы не являемся. Вы желаете смертную девушку, которая никогда не существовала. Я прижала исцелившуюся ладонь груди, а я скучая по мужчине, который учил меня кататься на коньках. Агнес, не разрывая зрительного контакта, мучительно простонал Элин. Мой взор скользнул по его шраму, как по напоминанию горестной правды. Но реальность такова, что мы оба катализаторы древних планов прародителей. Я больше не могла выносить отблески боли в глазах короля. Не выдержав напряжения между нами, его маска непринужденности начала трещать по швам. Я опустила взгляд на свою окровавленную ладонь. «Мы как равновесие. Ты уничтожил мою жизнь, а меня призвали забрать твою». Илин указательным пальцем осторожно, словно опасался реакции, приподнял мой подбородок. Холод его рук знакомо остудил лицо. Я поддалась разлившемуся в груди трепету и вскинула голову. Наши губы оказались так маняще близко, что отчаянная тоска по возлюбленному, которого я вопреки всему по-прежнему любила и желала, обуяла меня с новой силой. Как же вы наивно слепы, ваше высочество! Всё внутри меня затянулось в тугой узел, а земля ушла из-под ног. С нашей первой встречей. Вам принадлежал я настоящий. Теперь зажмурилась я. Меня столько раз обманывали и предавали, что даже в слова мужчины, которому не на ложь, было сложно поверить. Обжигающая кожу слезинка стекла по щеке, быстро смешалась с холодным касанием губ Илина. Это был робкий поцелуй, полный надежды и молчаливых обещаний. Научитесь видеть правду сквозь плотный занавес иллюзий, и все изменится. Он резко отстранился и встал возле кровати, широко расставив ноги. Я все еще потерянно прижималась к комоду, когда к нам, негромко постучав, вошел лакей Лилиан. Похоже, Элин расслышал его приглушенные дверью шаги чуть раньше. Пусть моя сила и не уступала ни благому королю. Но не привыкнув жить с обостренными чувствами восприятия мира, я часто их подсознательно блокировала. Королева Лилиан ждет вас в саду. Лакей в желтом камзоле проводил нас во двор цитадели цветов. Лилиан, сложив руки на коленях бронзового платья, сидела в той самой беседке с вьюнками, а вокруг цвели яблони. Я потянулась к крошечному белому цветку и, оторвав бутон, с наслаждением вдохнула исходящий от него аромат. Лилиан выпорхнула из беседки, и один из гвардейцев с длинными зелеными волосами помог ей сойти по ступенькам, галантно придержав за руку. Илин любезно поклонился Лилиан и припал губами к ее запястью, На что та мило захихикала. Агнес. Артур дружелюбно обратилась к нам королева, и я заметила легкий румянец на ее щеках: Умоляю, не поймите меня превратно, но я бы хотела в первую очередь обсудить с неблагим королем и его сестрой дела моего двора. Илин отступил от нее и, одарив строгим взглядом, сообщил: «В этом нет необходимости. «У нас нет секретов от семьи Эркенст». Лилиан вскинула вверх указательный палец. «Я уверена, Агнес и Артур с удовольствием прогуляются по саду воспоминаний». В моих жилах застыла кровь. Одно название загадочного места заставило меня нервно закусить губу. «Не скучайте», — задорно подмигнув мне, Королева вернулась назад в беседку. Илин с виноватым видом повернулся ко мне, ободряюще подмигнул и последовал за лили. Бриэль что-то шепнула Артуру на ушко и, нехотя поплелась за братом. Перед тем, как войти в беседку, она отодвинула стену из вьюнков и проскользнула внутрь. Лакей довел нас с Артуром до узенькой тропы, которая углублялась в лабиринт зеленых растений и, поклонившись, с нашего дозволения удалился. Давай пройдемся, застенчиво предложил брат. Помешкав немного, я согласилась, и мы двинулись вовнутрь прекрасного цветника. Высокие, ровно подстриженные кустарники напоминали стены создавая иллюзию своеобразного коридора, ведущего на площадь с небольшим прудиком. Вдоль водоема, с непривычной для человеческого глаза перламутровой водой тянулись скамейки, но мы устроились на его кирпичном бортике и принялись с любопытством рассматривать дивный прудик. Я попробовала погрузить пальцы в воду, но словно коснулась холодного зеркала. Испуганно отдернув руку, уставилась на свои сухие пальцы. Видимо, Артура ничуть не удивила необычная структура воды. Он слишком усердно сжимал и разжимал нижний край собственной рубашки. «Решение скрыть от тебя правду о моем друидском происхождении принадлежало маме. Она считала, что если ты узнаешь правду, сразу кинешься на поиски Маркуса. И это вновь приведет нашу семью на опасную дорожку». Мысли о заколдованной воде перестали тревожить, и я медленно повернулась к Артуру, нервозно качающему ногой. «После ее гибели я придерживался того же мнения. Держать тебя подальше от всего магического виделось мне единственным шансом на спасение». Ветер растрепал кудри брата, окутывая меня родным запахом сирени. Он перестал мять подол рубашки, и словно за спасательный круг схватился за кулон сальма. Магический подарок, который, как я раньше верила, поддерживал молодость Артура, был ему без надобности. Скорее, брат носил его в память о маме. Что произошло в ночь, когда ее не стало? Мой голос дрожал, а в животе словно залегли и перекатывались шарики льда. Настало время вновь надавить на болезненные точки прошлого. Я спал наверху, в своей спальне, когда услышал ее крики из гостиной. Артура передернула. «В дом кто-то ворвался. Я схватил отцовский меч и рванул вниз. Меня вырубили еще на лестнице. Я сам был уверен, что с мамой поквитались друиды. Я не знал о причастности неблагих Фейри к её смерти». Очевидно, Артур специально не стал произносить вслух имя неблагого короля — чтобы лишний раз не сыпать соль на рану. «Как ты смирился с этим? Как смог простить ему смерть нашей матери?» Артур поднял небольшой камешек и с силой зашвырнул его в кусты. Я проводила летящий предмет отстраненным взглядом. «Имели место обстоятельства, повлекшие за собой череду глупых и необоснованных смертей, но не мне о них говорить» и знала, я не смогла произнести вопрос вслух. Слова не шли с языка, отказываясь подчиняться моей воле. «Что именно, неблагие Фейри охотились за нами столько лет? Нет». Тяжело ответил Артур. «Я мало что помнил об отце, поэтому и не доверял друидам. А мать позаботилась о том, чтобы мы оба держались подальше от всего, что связано с миром Фейри». Брат повернулся ко мне, А я закинула ногу на ногу и задумчиво подперла подбородок ладонью. «Я узнал правду о роковой судьбе нашей матери, когда ты потеряла сознание после первого вторжения в Ираклеон. Элин догадался о нашей родственной связи с Элеонур и во всем мне признался». Артур шумно сглотнул, а я с негодованием уставилась на него. Сердце болезненно сжалось, Я быстро заморгала, борясь с выступившими на глазах слезами. «Я хотел убить его, Агнес», — признался брат. «На миг мне показалось, что Элин не станет сопротивляться. Он очень боялся, что ты возненавидишь его, если узнаешь о матери, и что испугаешься пророчества. Однако он больше не думал о себе. Ты завладела всеми его мыслями, всеми желаниями и уголками разбитой души. Почувствовав, как все внутри обрывается, я устало склонила голову. Одинокий розовый лепесток упал к моим ногам, слетев с ближайшего дерева. Душевная мука нарастала. Я впилась ногтями в ладони, чтобы хоть как-то ее приглушить, но Артур безжалостно продолжил. «Все совершают ошибки, и наша мать не исключение». Она стала Ахиллесовой пятой неблагого короля. И пока не поползли слухи о его уязвимости, Илин присек их на корню. Я вздрогнула от звенящего металла в голосе брата. Я возненавидела Илина. Но то, что увидел в его глазах, когда мы нашли тебя без сознания, заставило меня пересмотреть свое мнение. Я хотела что-то сказать, но губы не шевелились, а магия уже поднималась к поверхности, откликаясь на бурю эмоций. И тогда я понял, что он с радостью отдаст жизнь, лишь бы ты была счастлива. Никакое пророчество этого не изменит. Прошлое перестало иметь для него значение. А после встречи с Бриэль, после обретения тихого счастья, я поставил себя на его место и осознал, что поступил бы так же. Забрал одну жизнь взамен благополучия всех, кто мне дорог. Розовые кувшинки распустились на водной глади прудика. Благая магия превращала мои страдания в прекрасные цветы. Поэтому я и остался при неблагом дворе и пытался все объяснить тебе в письмах. Жаль, что ты их так и не прочла. Проследив, как одна из кувшинок подплыла к бортику, Артур потянулся к цветку, и я посмотрела на его отражение в воде. Из горла вырвался безмолвный крик. Я подскочила и едва не свалилась в кусты, Перламутровая вода исказила лицо брата. В отражении из его рта текла струйка крови, а по серой рубашке, в месте, где бьется сердце, растекалось алое пятно. Из широкой груди торчало острие деревянного посоха, словно брата кто-то проткнул со спины. Потом появилась другая картина. Безжизненные черные скалы обуяла пламенем, и кровь, Слишком много крови. Ужас сковал ледяными цепями позвоночник. Я попятилась, но Артур, будто ничего не замечая, коснулся кувшинки и оторвал лепесток. «Арти?» Начала я, и брат все же обернулся, с тревогой взглянув на меня. Должно быть, мой голос выдал больше страха, чем я ожидала, а бледность лица заставила его встать и подойти ко мне. Я внимательно осмотрела брата, его одежда была чистой, а сам он лучился силой и здоровьем. «Что ты увидела?» — настойчиво потребовал Артур, догадавшись о причине моего ошеломленного состояния. Я не сдержала судорожного всхлипа. «Твою смерть!» «Что показывает пруд?» — спросила я королеву. После увиденного в саду я, сломя голову, помчалась к Лиллиан за ответами. Меня абсолютно не волновало, что наше чересчур быстрое появление могли расценить как дурной тон. Если моему брату грозила опасность, следовало действовать незамедлительно. Запыхавшись, я ворвалась в беседку. За моей спиной со извиняющимся видом застыл Артур. Всю дорогу от сада он старался меня успокоить, Твердил, что зря я себя накручиваю, что в стране Фейри много магической дряни, искажающей действительность. Но я отказывалась верить его слабым доводам, желая знать наверняка. Бриэль поднесла маленький кекс к губам и слезнула с него сливки. «Вы быстро», — плохо скрыв разочарование, пробормотала Лилиан, но тут же Мила улыбнулась и добавила. «Присаживайтесь, я велю подать фруктов». «Вода в саду! Какая в ней заключена магия?» Проигнорировав ее любезность, потребовала я. Королева загадочно прищурилась. Настороженный взгляд ледяных глаз скользнул по моему бледному лицу и сжатым в кулаки рукам. «Ты что-то увидела?» Осторожно поинтересовался Элин и отложил гроздь винограда, ягодки с которой до этого ловко закидывал себе в рот. «У вас игра такая, испытывать мое терпение?» Не выдержав, процедила я сквозь зубы. Лилиан, недовольная моим выпадом, поморщила носик. Но, сообразив, что не стоит и дальше тянуть с ответом, утерла губы салфеткой и пояснила. «Воду для пруда позаимствовали из озера влюбленных. Это подарок отца Элина низшему двору. Ты говорила, что воды показывают скрытые желания» но явившиеся мне образы скорее относятся к моим страхам». Элин резко выпрямился на бархатных подушках, которые укрывали сиденье беседки. «Ты уверена?» — с тревогой уточнила брель и вернула надкусанный кекс на тарелку. Я кивнула. «Воды отражают естество души, будь то желания или страхи, а иногда демонстрируют прошлые жизни». Я не дослушала сладкие речи королевы. Меня интересует будущее. Они способны показывать грядущие события. Не унималась я, желая поскорее докопаться до истины. Элин встал и направился ко мне. Моя грудь быстро вздымалась и опадала. Меня начало мутить от засевшего в ней страха. Редко. Мало кто вообще что-то видит в воде, не говоря уже о будущем спокойно проговорил неблагой король. «Но такая возможность все же существует!» Агнес. Элин обвил талию рукой и настойчиво усадил меня на мягкую скамью. Через мгновение у меня в руках оказался медный кубок с чистой водой. Я осушила его одним большим глотком, стремясь прогнать сдавившую горло панику. Мой печальный взгляд вернулся к брату, который так и топтался на пороге беседки. Илин присел на корточке и осторожно завел прядь волос мне за ухо. Костяшки ледяных пальцев успокаивающе погладили меня по щеке, и я прикрыла глаза, ища в родных касаниях успокоения. «Что показали тебе воды?» Тембр Илины гипнотизировал своей низкой хрипотцой. «Однако я не могла поведать ему правду. Не здесь». Лилиан сидела, навострив уши, а ее лакей и гвардейцы прислушивались к каждому шороху в беседке. Воспользовавшись доставшейся мне от смертных привилегий, я собрала силами и солгала. Я видела себя королевой благого двора, а Артур отплясывал с Арчибальдом Арапеллу. Бриэль звонко рассмеялась. Лилиан подхватила задор подруги, только Элин никак не выразил своих эмоций и даже не улыбнулся шутки. Он немигающе уставился на моё лицо, словно пытался проникнуть в мысли. Я моргнула два раза подряд, медленнее, чем обычно, и он понял мой молчаливый посыл. Не здесь. Ужин закончился быстро. После нашего появления в беседке никто не поднимал ни тему Фабиана, ни войны с Александром, что меня очень удивило. Но как только мы четверо переступили порог нашей гостиной, из всех полился нескончаемый словесный поток. Илин в общих чертах передал их беседу с Лилиан, из чего я поняла, что она на нашей стороне, но помочь с поисками монеты не может. В смысле, кровавая сделка. Не понимающе нахмурился Артур, облокотившись на камин. Мы с Брель сидели на вычурном диванчике и пили принесенное горничными вино, а Илин мерил шагами комнату. Лилиан на крови поклялась умершему отцу, что сохранит местоположение ущелья Арахни в тайне. В этом скверном месте кроется слишком много секретов, которые лучше оставить в покое. Она поклялась защитить их ценой собственной жизни. «Ты поведал ей о новой угрозе со стороны дикой охоты и о том, что Александр нашел и активировал посох волхов. Как, спрашивается, он сделал это, если информацию об ущелье так тщательно скрывают?» Недовольно всплеснув руками, я глотнула вина. Алая жидкость неприятно опалила горло. Илина остановился возле окна и, отодвинув занавеску, Задумчиво смотрел на безоблачное небо и незаходящее солнце. Кроме Лилиан только монстрам Левии известно, где находится их пристанище. Королева до сегодняшнего дня не знала о пропаже посоха. "Сухо", ответил он на мои вопросы. Брель недовольно захныкала и устало опрокинулась на спинку дивана. "Ну почему все наши миссии всегда заканчиваются топиком?" «Хоть бы раз все обернулось банальным. Пришел, спросил, и дело в шляпе». «Бри, хватит нагнетать», — прервал ее эмоциональный всплеск Элин, наконец отвернувшись от окна. «Мы найдем способ отыскать ущелье. Но сейчас нам всем необходимо выспаться». Он многозначительно покосился на потирающие кулачками глаза сестру. Артур, подтверждающий, зевнул. «Спать?» Но белый день на дворе, возмутилась Брель и удобнее устроилась на подушках. Если ты забыла, сестрица, здесь солнце всегда в зените. Илин кивнул Артуру, мой брат отошел от камина и протянул руку принцессе. Брель нежно улыбнулась ему и с радостью поднялась с дивана. Спокойной ночи или, лучше сказать, дня. Оценив яркость света, заливающего комнату, Артур нахмурился и повел Бриэль в их роскошные покои. Принцесса махнула нам на прощание. Стоило остаться наедине с Элином, и я зарделась, предвкушая наш совместный ночлег в одной комнате. Удостоверившись в том, что ни Бриэль, ни Артур не собираются возвращаться, он неспешно двинулся к нашей двери. Я же залпом допила оставшееся в бокале вино, Надеюсь, что алая жидкость придаст мне храбрости. «Выпивка вам не поможет», — насмешливо протянул Илин и, распахнув массивную дверь, замер на пороге. «Если я решу конфисковать у вас кровать, упаси прародители», — он театрально закатил глаза. «Алкоголь — последнее, что вас убережёт». Не желая того, я широко улыбнулась. Перспектива совместной ночевки в Большой... Но одновременно душной комнате рождала неловкость, и Элину удалось немного разрядить обстановку. «Тогда, боюсь, война с Александром покажется вам детской забавой», — поддержала я идею сгладить между нами углы. Я встала и, покачивая бедрами, приблизилась к нему. Элин отступил, придержав для меня дверь. Я одарила его благодарным взглядом из-под ресниц. Король шумно сглотнул, и я заметила, как тьма проступила в его ледяных глазах.